Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит солнце и выстывает снег, а в душе поднимается смятение и любовь, и жажда еще больше любви, какие выпадают нечасто. Правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но проходили сомнения. Так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут. Коровы к весне до последней... Травинки их приберут, всю работу. А вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе. Так свято изначально верили они бесхистеростным выпиванием словам, и так истово и едино возносили голоса. Это сладкое и тревожное обмирание по вечерам пред красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты.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 направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколения людей».